Глава 17. Касап начинает действовать. Пока спецназовцы размышляли и совещались, глава орлов пустыни Касап пребывал в беспокойстве. Впрочем, беспокойство – это было еще мягко сказано. Это было не беспокойство, а подспутный тягучий страх. Такой страх обычно присущ людям, которые неожиданно для себя – столкнулись с непонятными и пугающими событиями, и при этом понятия не имеют, с чего вдруг произошли такие события, в чем их потаенный смысл, долго ли еще они будут продолжаться, и, главное, чем они грозят этому человеку. Что касается Джейми, то Касаб поначалу и не знал, что его похитили. Однако так получилось, что Джейми Кассабу срочно понадобился, и буквально-таки на следующий же день после его похищения – С этой целью за Джейми был отправлен посыльный, но Джейми он нигде не нашел, зато принес неожиданные новости о нем. Эти новости посыльному рассказала та самая Шармута, которая находилась в жилище Джейми во время его похищения. Воистину, это были тревожные новости, и они не могли не обеспокоить посыльного. На всякий случай он привел Шармуту с собой в лагерь. «Жди здесь», — велел посыльный Шармуте, — «а я доложу обо всем косабу. «Может быть, он сам захочет с тобой поговорить, и ты ему расскажешь то же самое, что рассказала мне». Касап был человеком не глупым, иначе он вряд ли смог бы возглавить такую грозную организацию, каковой, без сомнения, были «Орлы пустыни». Поэтому он не отмахнулся от слов посыльного, а наоборот, насторожился. Шармуде, конечно, во всем верить нельзя, однако же, для чего ей выдумывать то, чего вовсе не было? Значит, что-то такое все же было, что-то случилось... И это что-то встревожило Касаба. «Расскажи во всех подробностях, о чем тебе говорила эта женщина», — потребовал он от посыльного. «Пускай она сама расскажет», — ответил посыльный. «Я привел ее с собой». «Зови», — велел Касаб. Женщина выглядела испуганной, и это было немудрено. Испугаешься, когда тебя насильно привели в такое страшное место. Неизвестно, выберешься ли отсюда живой. «Не бойся, женщина» сквозь зубы вымолвил Касаб. «Если ты скажешь всю правду, то ничего плохого с тобой не случится». «Да-да», — закивала женщина. «Я все скажу? Все как было?» «Я тебя слушаю», — сказал Касаб. Шармута рассказал Касабу все о похищении Джейми. Выслушав Шармуту, Касаб задумался. То, о чем рассказала женщина, ему решительно не понравилось и даже встревожило. Ему показалось, что за этим таинственным и непонятным похищением кроется нечто такое, что имеет касательство к нему самому. «Но чего добивались те люди, которые похитили Джейми? И где сейчас Джейми? Жив ли он?» Впрочем, судьба Джейми Касаба беспокоила постольку-поскольку. Для него гораздо важнее была собственная судьба. «Как выглядели эти люди?» – спросил косап у женщины. «Я не знаю», – ответила женщина. Я плохо их разглядела, я сильно испугалась. — И все же, — настойчиво переспросил Касап, постарайся припомнить хоть что-то. Они говорили на нашем языке? — Да, — сказала женщина. — Говорили. Они говорили на нашем языке. Кажется, говорил только один, а другие молчали. — Как они выглядели? — спросил Касап. Они скрывали свои лица, — ответила женщина. — Вот как, — сказал Касап. «Скрывали свои лица. Ладно. ступая женщина. И никому не рассказывая о нашей встрече. Ты меня поняла?» «Да-да», — «Да -да», закивала женщина. «Я никому ничего не скажу». После ухода шармуты Касаб погрузился в размышления. Но ни до чего конкретного он так и не додумался. По сути, это было и невозможно. У Касаба имелось слишком мало информации, чтобы можно было сделать какие-то конкретные выводы. Дополнительная информация поступила к нему буквально на следующий день, точнее даже сказать, ранним утром следующего дня. Касабу доложили, что по городскому радио только что выступил полицейский инспектор Мансур. Касаб знал Мансура не лично, а заочно, но и этого Касабу было достаточно, чтобы составить о Мансуре конкретное мнение. Касаб понимал, что если Мансуру выступил по радио и в своем выступлении упомянул, что скоро похищенные из советского посольства люди будут освобождены, а похитители наказаны, то это не просто слова, а за ними кроется какой-то важный смысл. И этот смысл напрямую касался его, Касаба, ведь это именно он и похитил людей из посольства. Предстояло что-то предпринимать и предпринимать немедленно. Мансур напрасных слов говорить не стал бы. Он явно что-то затевал против него, Касаба. Да вот только что именно он затевал, и что именно следует предпринимать Касабу. Убрать Мансура? Касабу очень бы хотелось это сделать, но вместе с тем он понимал, что сейчас это будет неправильным решением. Ведь, убрав Мансура, он не сможет узнать, что именно затеял против него инспектор. С мертвых не спросишь. А потому. Лучше поступить иначе. Скажем, тайно проследить за Мансуром. Тем более у Касаба имеется специалист для такого дела – Добира. Вот ему-то Касаб и поручил слежку за Мансуром. А чтобы не случилось чего-нибудь неожиданного, он выделит на помощь Добире трех своих лучших боевиков – Сакина, Савада и Шарира. Пускай они на всякий случай присмотрят за Добирой. Такой тонкий, хитрый и коварный ход Мансур, конечно же, предвидеть никак не сможет – Но дальше будет видно. Последующие события буквально-таки ошарашили Касаба, они повергли его в шоковое состояние. На следующее утро он узнал, что минувшей ночью в городе случился бой между его лучшими боевиками и какими-то неизвестными личностями. Результат боя оказался печальным. Все трое боевиков были убиты, а сам Добира бесследно исчез. Тут уж Касаб испугался по-настоящему. Он узрел во всех этих непонятных и тревожных происшествиях некую систему. Вначале был похищен Джейми, вслед за ним пропал Добира. Вполне можно было предположить, что и он тоже похищен, и вдобавок трое его лучших боевиков убиты. Так что же это как не система? Ну а где система, там и люди. Но что же это за люди? Откуда они взялись, да притом такие ловкие и умелые, что и двух его приближенных похитили, и с тремя его лучшими боевиками расправились, как с малыми детьми? А вслед за этим вопросом логично возникал еще один вопрос. Для чего они это сделали? Кому и что они этим самым хотят сказать? А ведь хотят, потому что и похищение, и гибель боевиков – это красноречивый намек. Хотят, иначе для чего им все это было затевать? Может, это сделал Мансур? «Вряд ли. Он, конечно, много чего умеет, но похищать и убивать – это все же не его специальность. Да при том, как похищать и убивать? Умело, не оставляя никаких следов? Нет, это сделал не Мансура, кто-то другой. И, похоже, этот неведомый противник таким способом хочет что-то сказать ему, Касабу. Но вот что именно он хочет сказать?» Кассап недолго думал над ответом на этот вопрос, да и о чем тут было думать, если ответ по сути напрашивался сам собой. Оба похищения и все три убийства случились буквально через несколько дней после того, как по его приказу были похищены люди из советского посольства. Значит, все эти пугающие происшествия связаны именно с похищением сотрудников посольства. Такой вот, стало быть, намек. Да, но на что именно намекают те, кто похитил Джейми и Доберу и убил Сакина, Савада и Шарира? Впрочем, и тут у Касаба скоро родился ответ. Эти неизвестные ему люди, эти ловкие умельцы, хотят его Касаба таким способом запугать. И запугав потребовать, чтобы он вернул похищенных из посольства людей, само по себе такое их намерение очень даже разумно, Когда человек напуган, от него можно потребовать все, что угодно, и он выполнит любые требования, потому что он напуган. Да вот только Касаб, человек особенный, его так просто не напугать, уж он-то сумеет предпринять необходимые меры для своей защиты и даже для того, чтобы выйти победителем из этой схватки, и такие меры он начнет предпринимать прямо сейчас, не ожидая никаких других намеков от противника». Первым делом Касаб распорядился построже охранять пленников, приставив к ним даже не двойную, а тройную охрану. Затем он подумал, что до поры до времени он не станет казнить никого из похищенных людей, ни тайно, ни тем более явно. По мнению Кассаба, это была вполне разумная мера. Тот неведомый противник, который действовал против него, мог бы при всей его ловкости узнать о казнях, и что тогда... А тогда могло случиться все что угодно, и уж во всяком случае ничего для Кассаба хорошего. Умелый противник, он мастер придумывать всякие неожиданные неприятности, уж Кассабу об этом прекрасно известно. Он и сам умелый противник, и сколько всяческих смертельных сюрпризов он в разное время придумал для своих врагов. Эти два пункта, по мнению Кассаба, вполне могли обезопасить его, но при этом у него имелся еще и третий пункт. Его Косаб считал самым важным и значимым, Это, по сути, был даже не пункт. Как таковой, это был надежный, непрошибаемый щит, за которым Касаб надеялся укрыться, и он немедля приступил к его реализации. Для этого ему необходимо было встретиться с Бобом и Майком. Они были его наставниками, помощниками, он действовал в их интересах и потому, кто, как не они, обязаны были защитить Касаба. Конечно, в последнее время между Касабом и этими самыми наставниками случился небольшой разлад, но ну, да и что же с того? «Бывает, что и друзья между собой ссорятся, а потом тут же мирятся и помогают тому, кто нуждается в помощи. Сейчас в помощи нуждается он, Касаб, и поэтому Боб с Майком обязаны ему помочь, а не обязаны его защитить. Так рассуждал Касаб, и его рассуждения казались ему правильными, разумными и мудрыми». Как и где найти Боба и Майка, Косабу было хорошо известно. Он велел одному из своих приближенных немедленно отыскать по указанным координатам Майка и Боба и сообщить им, что возникла необходимость встретиться, и встреча эта будет крайне важной, потому что речь на ней будет идти о крайне важных и тревожных событиях. Коса просчитывал, что уж на такую-то наживку Боб и Майк обязательно клюнут и явятся навстречу. Помощника звали Яджалиль, что означало «красавчик». Это был помощник особого рода. Он поддерживал связь между Касабом и его кураторами, Майком и Бобом. И, соответственно, он знал многие тайны, которые, кроме него, не знал никто из боевиков Касаба. Выслушав поручение, Яджалиль тотчас же отправился его выполнять. Касаб стал с нетерпением ждать. Чтобы хоть как-то скрасить ожидания и умерить тревогу, Касаб велел доставить к себе женщину, которую звали Абла. Эта женщина значила для Касаба очень многое. Можно даже сказать, что она была его любимой женщиной. Разумеется, в той степени, в которой такие люди, как Касаб, вообще умеют любить. Впрочем, как бы там ни было, а Касаб, познакомившись с этой женщиной, в изрядной мере изменил некоторые свои привычки. Если раньше он легко встречался и также легко расставался со многими женщинами, их ему поставлял Джейми, то когда в его жизни появилась Абла, он и думать забыл о каких-то других женщинах. Все его мысли были об Абле, он проводил с ней почти все в свое свободное время. Как знать, может, он и вправду ее полюбил. — Ты чем-то встревожен? — спросила Абла, войдя к Касабу. — Чем же? — Так, — неопределенно ответил Касаб. «Ты же знаешь, сколько у меня забот». «Что-то знаю, о чем-то догадываюсь», — сказала женщина. «Но ты не тревожься. Ты гениальный человек, а разве жизнь гениального человека может быть беззаботной? Иди ко мне, я тебя успокою. Ты умный и смелый человек, ты одолеешь всех своих врагов». И я, Джалиль, вернулся через три часа. «Ступай», — велел Касаб Абле. Когда женщина послушно вышла, Касаб взглянул на Яджалиля и с нетерпением спросил. «Ну и что?» «Они согласны на встречу», — сказал Яджалиль. «Они прибудут ко мне?» «Нет, они назначили встречу за городом, у родника». «Они сказали, что ты знаешь это место». «Почему они не захотели приехать сюда?» В голосе Касаба угадывался целый букет чувств. Недоумение, раздражение, даже тревога и страх. «Ведь и в самом деле, если твои друзья не желают ехать к тебе в гости, это что-то да значит. Это значит что-то нехорошее и, может быть, даже опасное». «Они мне этого не сказали», — ответил я Джалиль. «Сказали лишь, что встреча состоится или у родника, или нигде». Делать было нечего, нужно было собираться навстречу. В конце концов, Касабу она была нужнее, чем Бобу и Майку, а потому выбирать не приходилось» да и предъявлять кому-либо претензии также было неразумно. Не до претензий, когда тебе грозит опасность, а ты даже не знаешь от кого. Конечно, он не поедет встречу без охраны. Во-первых, он никуда не ездит без охраны, а во-вторых, неизвестно было, как поведут себя на встрече Майк и Боб. Сейчас их отношения разладились, и причиной этому был именно Касап, так что следовало поостеречься. Тем более, что Касап никогда особо не доверял Майку и Бобу, Он понимал, что Майк и Боб — это звери, которые в любой момент могут вцепиться ему в горло. Как не торопился Косап, но оказалось, что Майк и Боб его опередили. Они прибыли раньше, чем он, и это Косабу опять же не понравилось. На все их прежние встречи Косап прибывал раньше и долго ждал, когда соизволят прибыть его кураторы. Даже если встреча происходила в расположении лагеря горных орлов, все равно Майк и Боб всегда на нее опаздывали, заставляя таким образом Касаба нервничать и строить всяческие догадки. Он прекрасно понимал, что делают они это преднамеренно, чтобы показать, кто здесь главный, кто господин, а кто слуга. И получалось, что господами были Майк и Боб, а Касаб был их слугой. Конечно, это ему не нравилось, но и поделать он ничего не мог – А что тут можно было поделать, если все так оно и есть? Они хозяева, он слуга. Теперь-то казалось бы, когда Касаб затеял свою собственную игру, все должно было поменяться. То есть Касаб и его кураторы должны были общаться на равных. Да вот только ничего похоже, не поменялось. Ну да поглядим. Не было еще в этом мире человека, который бы с полным правом мог бы считать Касаба своим слугой. Он, Касаб, рожден для того, чтобы быть повелителем, а не рабом. И вот впервые Майк и Боб прибыли навстречу раньше Касаба. И это Касабу не нравилось еще больше, чем если бы они опоздали. Потому что мало ли какие сюрпризы могли приготовить Майк и Боб загодя. И эти сюрпризы могли таить в себе опасность для Касаба, смертельную опасность» потому что с некоторых пор Касаб затеял игру по своим собственным правилам, и эти правила, Касаб это чувствовал и понимал, не могли нравиться Майку и Бобу. Но если так, то нужно быть готовым к неожиданностям. Впрочем, Касаб все это предвидел, потому и прихватил с собой немалую охрану. И даже не стал этого скрывать. Наоборот, он велел охранникам постоянно быть на виду и всеми способами демонстрировать свою решимость защитить его, если это понадобится. Так что Майк и Боб должны призадуматься. В конце концов, не в их интересах затевать сражения с Кассабом. Они не воины. Вернее сказать, воины, но иного склада. Они такие воины, которые убивают из-под в спину. Но и со спины Косаб считал себя защищенным. Майк и Боб примостились на камнях в тени дерева и, прищурившись, наблюдали, как к ним приближается косап И непонятно было, то ли они щурятся от солнца, то ли от каких-то им одним ведомых чувств и мыслей. «Как ты думаешь, что ему надо?» — вполголоса спросил Майку Боба, пока Косап неспешно к ним приближался. «Ну, это понятно. Думаю, станет просить у нас помощи», — таким же негромким голосом ответил Боб. «Наверняка вляпался в какую-нибудь неприятность со своими авантюрами». «Ну так мы ему поможем?» — ухмыльнулся Майк. «Безусловно», — ухмыльнулся в ответ Боб. «Этот бравый парень вполне заслужил, чтобы мы ему помогли». Приблизившись к осап, испытующий посмотрел на лица Майка и Боба. Он старался понять, какие чувства они испытывают к нему и, соответственно, как ему себя вести. Однако ничего, кроме самых радушных улыбок, он на лицах Майка и Боба не увидел. Майк и Боб были матерыми разведчиками, а значит, и опытными лицедеями, и они прекрасно умели скрывать свои истинные чувства. «Что привело тебя к нам, Касап? спросил Майк. «Мы готовы тебя выслушать», — добавил Боб. «Странные дела творятся в последнее время», — со скорбной миной произнес Касап. «Не знаю, что и думать». Вот решил посоветоваться с вами, моими старыми друзьями, и попросить вашей дружеской помощи. «Ай — Ай-ай, — сокрушенно покачал головой Майк, — неужели у тебя неприятности? Неужто тебе грозит беда? Да какие же беды могут грозить такому храброму воину и умелому политику? С какой стороны? От кого? Просто не верится. — Впрочем, мы готовы тебя выслушать, — сказал Боб. — Рассказывай в голосе Майка и Боба слышалась явная издевка, и Касабу это не нравилось. Ему сейчас не нравилось ничего, потому что он был напуган. Он чувствовал, как вокруг него смыкается некое кольцо. Это было грозное и неумолимое кольцо, больше похожее на петлю на шее, чем, собственно, на кольцо. Но вот кто накинул ему на шею эту петлю, того Косаб не знал и, что самое важное и вместе с тем неприятное, он не знал, как ему избавиться от этой петли. Вполне было возможно, что именно его собеседники Майк и Боб и накинули на него эту петлю, ведь вот как они сейчас себя ведут. Они откровенно издеваются над Косабом, а издеваться над другим может лишь тот, кто чувствует свою силу и безнаказанность. Но так тем более Кассабу нужно поговорить с Бобом и Майком. «Нужно убедить их во что бы то ни стало убрать с его шеи ужасную удушающую петлю, а уж дальше будет видно». «Ну так мы тебя слушаем», — напомнил Боб. «Дело вот в чем», — начал Касап. И он в подробностях рассказал собеседникам о непонятных и тревожных событиях, которые случились в последнее время. А именно, о похищении неизвестными лицами двух его людей и убийстве трех самых лучших боевиков. Рассказ Касаба Майк и Боб выслушали молча, ни разу не перебив его, лишь несколько раз между собой переглянулись. «Ты и закончил?» — спросил Боб, когда Касаб умолк. «Да», — ответил главарь. «А что ты сам по этому поводу думаешь?» — спросил Майк. «Думаю, что против меня кто-то затеял игру», — ответил Касаб. «Кто-то хочет меня напугать». «И кто же именно?» — прищурившись, спросил Боб. «Кого ты подозреваешь?» «Не знаю», — осторожно ответил Касап, помолчал и также осторожно добавил. «Если это вы, то объясните, для чего вам это нужно. И тогда мы найдем общий язык. Мы ведь всегда находили общий язык». «Мы?» — удивлению Боба, казалось, не было предела. «Значит, ты подозреваешь нас. Вот как!» «Ты слышал?» — он повернулся к Майку. «Наш друг Касап подозревает нас в каких-то нелогичных и сомнительных поступках». «Ну и ну. И это в обмен на наше доброе к нему отношение. Вот уж воистину нет предела человеческой неблагодарности». «Ну, не будем судить его строго», — ухмыльнулся Майк. «Ты же видишь, наш друг напуган и расстроен. С испугу чего не скажешь. А между тем, я думаю, что никакого особого повода бояться нет. Мало ли, куда могли подеваться твои храбрые орлы». «Допустим, они загуляли в компании хорошеньких женщин. Почему бы и нет?» «Но у меня имеются сведения, что их похитили», недовольным голосом возразил Касаб. Он прекрасно понимал, что Майк и Боб сейчас над ним издеваются, а потому вряд ли стоит ожидать от них помощи. «Тот, кто над тобой издевается, помогать тебе не станет. В крайнем случае он сделает вид, что хочет помочь. Но это еще хуже, чем откровенное нежелание помогать». -Сведения? удивленно спросил Боб. Какие еще сведения? Я же вам только что обо всем рассказал, произнес Касап с раздражением. А, ну да, ну да! закивал Боб, в самом деле. И кроме того, кто-то убил трех моих боевиков, добавил Касап. Ну, твоих боевиков убивали и раньше, махнул рукой Майк. На то они и боевики, чтобы их иногда убивали. Чем дольше длился разговор, тем больше Касаб понимал, что помощи от Майка и Боба ему ждать не приходится. И это невольно приводило его в отчаяние. Отчаяние плюс страх плюс неизвестность — это три самых главных условия, которые могут свести с ума любого человека. «Что ты от нас хочешь?» — спросил Майку Касаба. «Если это сделали вы, то...» «Это сделали не мы», — резко перебил Касаба Майк. «Что дальше?» «Но «Ну, тогда кто это сделал?» — спросил Касап. «Этот вопрос ты должен задавать не нам, а самому себе», — сказал Боб. «Ты задавал его самому себе?» «Да», — ответил Касап. «Но у меня нет на него ответа». «У нас тоже», — отрезал Майк. «Но вы должны мне помочь». Касап изо всех сил старался не утратить своего достоинства. «Вот как? Должны?» — хмыкнул Боб. «Это с каких же пор мы тебе задолжали? И какую именно сумму мы тебе задолжали? И чем, по-твоему, мы должны с тобой рассчитаться? Какой валютой? Говори же! Мы твои друзья, значит, мы сделаем все, что только сможем». «Ну, зачем ты так?» — мягким голосом укорил Боба Майк. «Разумеется, мы поможем нашему другу. Но для этого нам прежде надо хорошенько поразмыслить, чем именно мы можем помочь. Вот что». Майк взглянул на Касаба. «Сейчас ты вместе со своими головорезами нас покинешь. Отправляйся в свою резиденцию, а мы будем думать». «Но...» — попытался возразить Касаб. «Мы думаем быстро». Ухмылка уже почти не сходила с губ Майка. «Через два часа пришли к нам своего человека, и мы сообщим ему план наших дальнейших действий. Наших совместных с тобой действий», — уточнил Майк. «И что скажешь?» — спросил Боб у Майка, когда косап вместе с телохранителями отбыл. — Похоже, наш друг и впрямь угодил в неприятную историю, — ответил Майк. — Заимел себе врагов, которые гораздо опаснее всех тех врагов, которые у него были и без того. — Ты думаешь? — клянул на него Боб. — А тут и думать особо не о чем, — пожал плечами Майк. — Тут вырисовывается очевидная и железная логика. Рассуди сам. — Этот дурак, Косап похитил людей из советского посольства. Прошло совсем немного времени, и куда-то стали пропадать его собственные люди. Их также стали похищать. Не всех, впрочем, некоторых просто убили, но это не меняет сути. И что же получается? А получается похищение в ответ на похищение. Так сказать, око за око. А отсюда возникает целый ряд очень интересных вопросов и таких же интересных ответов на них. Теперь продолжим мою мысль. Но это не так и сложно. Боб закурил сигарету, выпустил колечки дыма, проследил, как они тают в теплом белесом воздухе и продолжил. Касаб похитил советских граждан. В ответ кто-то стал похищать его людей. Кого не смогли или не захотели похитить, того убили. Вывод напрашивается лишь один. Людей Касаба похищают и убивают в качестве, так сказать, ответного жеста. И еще в качестве назидания и, кроме того, в качестве прозрачного намека самому Касабу, Дескать, мы будем это делать до тех пор, пока ты не освободишь наших людей, а не освободишь, так доберемся и до тебя. Мы ловкие и умелые, мы невидимы, а потому ты от нас нигде не скроешься. И остается лишь ответить на вопрос, а кто же эти ловкие люди? Что ты на это скажешь? «Похищенные граждане советские», задумчиво произнес Майк. «Значит, и новоявленные враги Касаба тоже оттуда. Не думаешь же ты, что красные оставят своих граждан в беде?» «О, я очень далек от этой мысли», — усмехнулся Боб. «Я тоже», — сказал Майк. «Скорее всего, советы прислали в Бейрут какую-нибудь тайную команду профессионалов. Говорят, спецназ КГБ может творить истинные чудеса». «Да, пожалуй, так и есть», — согласился Боб. «Но отсюда опять же следует еще один вывод. И это очень даже интересный вывод. «Еще как следует», — согласился Майк. «Похоже, наш друг Касаб и впрямь угодил в скверную историю, из которой ему не выпутаться. Он, конечно, сам виноват, но это нюанс, не имеющий решающего значения. Главное во всей этой кутерьме то, что мы можем поставить на Касабе крест». «Равно, как и на наших грандиозных планах, а также надеждах, которые мы возлагали на этого дурака». «Это, конечно, если мы ему не поможем», — в раздумьях проговорил Боб. «Вот именно», — согласился Майк. «Но мы, разумеется, помогать ему не станем. Чего ради?» «Да и какой в этом смысл?» «Да и опасно. Не думаешь же ты, что мы ради Касаба напрямую сцепимся с советами, тем более с их спецназом?» «Вот ты хотел бы схлестнуться с их спецназом?» «Что-то не замечаю я в себе такого желания», — проворчал Боб. «Уверен, что и у нашего начальства также нет такого желания», — сказал Майк. «А потому нам только и остается, что понаблюдать со стороны за грандиозной трагедией под названием «Бесславная гибель Касаба". «Да какая там трагедия?» — махнул рукой Боб. «Так, дешевый балаганчик в исполнении Нью-Йоркского уличного театра». «И то правда», — согласился Майк. Спустя два часа коса отправил к Майку и Бобу своего посыльного «Я Джалиля». Посыльный вскоре вернулся. «И что они сказали?» с нетерпением спросил Касаб у посыльного. «Ничего», — ответил Я Джалиль. «Что значит «ничего»?» удивленно и вместе с тем испуганно спросил Касаб. «Ни единого слова», — ответил Я Джалиль. «Они лишь молча на меня посмотрели, оба усмехнулись, развернулись и ушли». «Понятно», — не сразу сказал Касаб. В самом деле, здесь и впрямь все было понятно. Бывают такие моменты, когда молчание красноречивее и доходчивее всяких слов.